Мой вопрос о годах странной жизни моей, не получая ответа, как бы растворился в глубиннейшем изживании музыки Шумана. Сонаты, посвященные Кларе Вик, Крейслериана, Фантазия и другие произведения Шумана продолжают белый в материале к биографии, интимным, стали для меня любимейшими моими в полном смысле слова. Разблестались листики инкрустации, перламутра и бронзы на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлоныч уселся в вампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки. Из китайского он подносика ухватился рукой за пачку нераспечатанных писем. Наклонилась к конвертам лысая его голова.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 Под этим именем в романе выведен русский государственный деятель, сторонник буржуазных реформ и конституционной монархии Сергей Юльевич Витте. Годы жизни 1849-1915. W название буквы латинского алфавита, с которой начинается фамилия Витте в немецком написании. Таким образом, противостояние персонажей романа, Облюхов W отражает реальное противостояние двух политических тенденций в жизни России в 900-х годах, проводниками которых были Победоносцев и Витте. Граф Дубль В., начальник 9-го департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства. Далее – бледно-розовый миниатюрный конвертик. Рука сенатора дрогнула. Он узнал этот почерк, почерк Анны Петровны. Он разглядывал испанскую марку, но конверта не распечатал. «Деньги. Деньги были не посланы. Деньги посланы будут. Записать». Аполлон Аполлоныч, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку, отослать обратно по адресу, как «Поданис». Аполлон Аполлоныч поднял лысую голову и прошел вон из комнаты. На стенах висели картины, отливая масляным лоском. И с трудом через лоск можно было увидеть француженок, напоминавших гречанок, в узких туниках, былых времен директории и в высочайших прическах. Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида. Картина изображала великого императора в венке и горностайной парфире. Пернатому собранию маршалов простирал свою руку император Наполеон. Другая рука зажимала жезл металлический. На верхушку жезла сел тяжелый орел. Холодно было великолепие гостиной от полного отсутствия ковриков. Блистали паркеты. Если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной. Но сенатором Облеуховым оно возводилось в принцип. Оно запечатлевалось в хозяине, в статуях, в слугах и даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни. В этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова. Угождали и кланялись и кидались друг к другу.